60. 16 сентября уже в восьмом часу утра на улицах стал собираться народ. Нарядились во все самое лучшее, особенно дети. Преобладал красный цвет, красные платья, рубашки, галстуки, шарфы и косынки. У всех в руках маленькие фуражки. У кого-то советские с серпом и молотом, у кого-то китайские, тоже красные, но с белым лучистым солнцем на синем кантоне. Говорили, что красная ткань полностью исчезла из лавок и магазинов. На домах вывешивали флаги, на фасадах приветственные транспаранты, на русском и китайском языках, электрическую иллюминацию, гирлянды из бумажных цветов. Потоки людей шли к вокзальной площади, достаточно просторной, чтобы вместить парадные подразделения и довольно большое количество зрителей. Сами подразделения, пехоты, артиллерии, танков и других частей гарнизона готовились на соседней улице. Они должны были пройти мимо трибуны, на которой собрались высокие гости, советские и китайские представители военной и партийные деятели. Среди них неожиданно для многих оказались архиепископ Харбинский Нестор и бывший император Пу-И. Парад должен был начаться в 10 часов. Но уже в 9.45 кто-то дал знак, оркестр грянул, прощание славянки, и началось последнее шествие Белой гвардии. Со стороны Сунгарийского проспекта выдвинулась колонна офицеров старой русской армии. Увешанные орденами, георгиевскими крестами, медалями шли бывшие капелевцы, дроздовцы, семеновцы. С трудом многие на костылях шли ветераны русско-японской войны и ледяного похода адмирала Колчака. Они старались чеканить шаг, проходя мимо трибуны, вскидывали правые руки к козырькам фуражек. Они поддерживали друг друга, стремясь выглядеть браво. Офицеры, младшие командиры и рядовые угасшего белого движения. Они отдавали должное своим бывшим врагам, теперь достойным наследникам былой русской славы. Как написал один журналист, казалось, исполняется мечта погибшего в 1920 году Дроздовского офицера о том дне, когда белый увидит в красном Ивана, а красный увидит в белом Петра. И обнимутся они по-братски. Один из почетных гостей, первый секретарь Приморского райкома ВКПБ Пегов, вспоминал, «Мимо трибуны, где мы находились, опираясь на костыли, шли дряхлые старики, многие из которых были увешаны георгиевскими крестами и медалями. Эта толпа когда-то бравых офицеров русской армии медленно двигалась по площади» приветствуя стоящих на трибунах. Вслед за ними шли русские гражданские люди, в свое время покинувшие родину и доживающие свой век на чужбине. Среди них много молодежи. Вся эта разношерстная публика организованно прошла перед трибуной. Зрелище, должен заметить, редкое, исключительное. Защитники и освободители Харбина прошли, стараясь выглядеть по-военному, хоть и без оружия. Среди них были рабочие служащие КВЖД, студенты и гимназисты, старшеклассники, мелкие торговцы и ремесленники, художники и музыканты, артисты и учителя, бывшие военные, не пожелавшие надевать мундиры, были китайцы и корейцы, манджуры и монголы, в общем, те самые неизвестные герои, кто до прихода Красной армии освободил, и защитил от разрушений любимый город. За ним прошел официальный парад, все было слажено, четко, под бесконечные крики «Ура!» радостных хорбинцев, в дожде цветов и шуме аплодисментов. И стол военным колоннам покинуть площадь, направляясь по вокзальному проспекту к японским казармам поселок Мадягоу, как их место тут же заняли желающие участвовать в демонстрации. Великая семья, как ее назвал Толкачев, пройдя свой путь на параде, влилась в это море радости, веселья, музыки и песен. Рядом, время от времени касаясь плечами, шли Иван Саяпин и Дэдзинь. В обе стороны от них, подобно молодым побегам от крепких корней, шли их общие дети. Русско-китайские полукровки шли, взявшись за руки, неся в себе общий возвышающий души праздник — Но, разумеется, не зная, что их ждет впереди. А впереди будут новые испытания. Советские лагеря для Ивана и Федора, их многолетняя разлука с семьями, бои новой гражданской войны для Дзинь, Чаньшуня и Сяосуна, Цюше и Шаогуна, Сяопина и Мэйлань, Хуай Мэн Ци. Культурная революция, в которой дети пойдут против родителей, во многом не понимая, что происходит. Случатся конфликты, в том числе на Доманском, в котором братья вдруг взглянут друг на друга через прицел. Обстоятельства жизни будут их разводить по разные стороны малых и больших баррикад. Но силы любви и добрососедства неуклонно будут возвращать их в дружеские объятия. Станислав Федотов «Амур лицом к лицу братья навек» Роман читал Юрий Гуржий.